Вернувшись в офис, получил, нагоняя от Мицука. Конечно же, все понимали, что произошло, но блондинка постаралась об этом не говорить. Просто высказала свое недовольство, что во время работы мы должны, собственно, работать, а не бегать друг за дружкой. Мика поникла и вернулась за свое место. Я же извинился и пообещал, что подобного больше не повторится, после чего пристально посмотрел на Мицука и добавил, что ни с кем такого не повторится. На что та удовлетворенно усмехнулась и повернулась к монитору. Несколько часов подряд мы усиленно работали над сценарием. Иногда я подкатывался к девушкам, чтобы посоветоваться или объяснить, как я вижу тех или иных персонажей. Порой они не соглашались. Зачастую мне противоречила Куори, будто обиделась и мстила за то, что мы с Микой уединились в кабинке. Хотя, может, у нее для этого были и другие причины, о которых я не знаю. Или же просто кори не нравились мои идеи. Однако нам все-таки удалось достичь взаимопонимания. «Думаешь, кто-то из игроков захочет поиметь такое страшилище?» — возмущалась Синевласка, когда я объяснил, как должна выглядеть Юки Онна. «А что не так?» — удивился я. «То есть насчет Джорио у тебя вопросов не возникло? а Обычная привлекательная женщина не подходит?» «Дело не в этом», — продолжала девушка. «Она же ледяная баба. Надо быть полным идиотом, чтобы впихнуть член в снежную расщелину. Отморозишь и сломаешь». — Согласен, — кивнул я, — на то и расчет. Необходимо проявить смекалку и обмануть ведьму. Простым оружием ее не взять. — То есть? — Куори задумалась и закатила глаза, но вскоре догадалась. — У Цусика же есть божественная Асаке. Если выпьет, то разгорячит кровь и все обойдется. Как-то глупо. Это непростое Саке, оно связывает его с богиней Канон. Если выпьет, то она ему поможет. «Да», — вздохнула девушка и принялась рисовать юки. «Странно, но ладно. У нас вся игра такая мудреная». «Именно этого я и хочу», — послышался голос Мицука, «Чтобы клан выбивался из полчищ других похожих проектов. Так что давайте, соберитесь». «Точно, надо собраться». Покосившись на блондинку, достал из кармана флешку и покрутил в руке. Что ж, пора действовать, иначе я так и останусь в неведении, а это хуже всего. Терзать себя мыслями о том, что ничего так и не сделал, не спать ночами, зная, что мог хоть что-то решить. Однако остался неудел. Я встал и направился к начальнице. Мицука, тихо обратился к ней. Женщина сразу напряглась. Наверное, все было написано на моем лице. Надо поговорить. наедине Она покосилась на девушек, но ничего против не сказала и кивнула на дверь. «Всем продолжать работу, а мы пока сходим за кофе. Надеюсь, все будут?» «Да!» — воскликнула Мика. «Со сливками и без сахара!» — скривилась Каори. «Наверное, подумала, что мы тоже идем оттягиваться». «Эх, хорошо бы, но, увы, все далеко не так. Мы вышли из здания и пошли к торговому автомату. Готовить кофе в офисе не хотели. Уж слишком много заказов». «Рассказывай!» произнесла Мицука, склонившись к автомату, ища свой любимый напиток. «В общем, все довольно просто», — робко начал я, чем вызвал ее удивление. «Да что с тобой такое, Изаму?» — она повернулась ко мне. «Ты же говорил, что все обошлось, или что-то утаил?» «Именно», — кивнул я и показал флешку. «Скорее всего, за этим охотятся бандиты». После чего вкратце рассказал о своих догадках поиски матери, лотоси и щенке. Митсука слушала внимательно и не перебивала, лишь изредка оглядывалась по сторонам, будто боялась, что кто-то нас подслушает. Впрочем, я делал то же самое. Теперь каждый прохожий казался мне подозрительным. «В общем, я боюсь, что там стоит защита, которая может вычислить того, кто активирует флешку», — закончил я. «Вот и хотел попросить тебя помочь с этим. Все же в программах ты разбираешься куда лучше моего». «Верно сделал», — вздохнула та и взяла в руки флешку. «Если все, что ты рассказал, правда, то вы здорово влиплись с семьёй. Здесь может храниться такое, из-за чего убивают людей. Не боишься?» «У меня нет выбора», — ответил я. Слишком далеко зашел, чтобы отступать. «Эх, заму, во что же вы вляпались?» Женщина собралась и протянула мне две чашки кофе. «Хорошо, давай вернемся и попробуем что-нибудь сделать. На моем компьютере есть парочка программ специально для подобных случаев. Эм, стесняюсь спросить, зачем они тебе? Ну, чтобы играть в шпионов, рассмеялась Мицука и двинулась к офису.